А то намотает на бритву шелку. Закрепит. Да тихонько сзади и зарежет приятеля, как барана, как я читала недавно. Ну, бесстыдник же ты. Я бесстыжая, а ты того хуже. Я про такого букетника уж и не говорю. — Вы ли, вы ли это, Настасья Филипповна? — всплеснул руками генерал в истинной горести. — Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями, и вот...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 «Да что такое, что такое?» — спохватился генерал, смотря на тех, как полоумный. «Да неужто наследство?» Все устремили взгляды на Птицына, читавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок. Фердыщенку не сиделось. Рогожин смотрел в недоумение и в ужасном беспокойстве переводил взгляды то на князя, то на Птицына. Дарья Алексеевна в ожидании была как на иголках.